Глава 46. Опознание. По большому количеству полицейских машин, по двум черным микроавтобусам службы наркоконтроля, по великой деловой суете, что клокотала внутри скромного электрогорского УВД, Катя, вернувшаяся с заводского проспекта, сразу поняла. Проверки на фармацевтической фабрике окончились отловом. Кого и как отловили, естественно, не терпелось узнать, хотя и собственные новости так рвались наружу. Катя спрашивала всех встречных и поперечных в коридоре УВД «Где Гущин?». Мимо оперативники галантно провели какую-то молодую девицу в форме официантки. В другом кабинете Катя узрела Наталью Пархоменко. С ней вежливо беседовал сотрудник наркоконтроля. Полковник Гущин вышел из мужского туалета. С пластырем на лысины со счастливым лицом, какое обычно у мужчин после успешного посещения места задумчивости. Катя обрадовалась ему как родному. «Фёдор Матвеевич, я только что от одной свидетельницы узнала поразительные вещи. А что тут у вас случилось?» «Ты обедала?» «Нет, вы знаете, для меня местные кафе — целая проблема. Бзик у тебя. А я бы кабы съел». «Пойдём, у меня там пирожки. Ребята из розыска в ларьке на станции купили. С мясом и сладкие, с повидлом. Пока тут суд да дело, можно и пообедать». «Бзик-бзиком?» а станционные пирожки Катя съела. Запивая чаем, взахлёб рассказывала про то, что узнала от старушки Суворовой. Гущин хмыкнул лишь. «Давно она с обеими нашими дамами, Роза и Адель, встречалась лично. Ты спросила её, сколько она вот так лежит?» «Нет, конечно, этого Катя не спросила». «Возни, много, а результатов мало. Это у нас тут, это я про себя». «Ты молодец, что эту Суворову откопала. Информацию её стоит обдумать». «Да пока некогда». Гущин вздохнул. «А я вот, если одна моя задумка тоже блефом окажется. Наталью Пархоменко буду вынужден отпустить. В коробке и в пирожных, что она забрала. Ни наркоты, ни следов яда». Эксперт сделал экспресс-анализ. «А что вы задумали? Вообще, как тут всё было без меня?» «Активно, с огоньком». Гущин снова хмыкнул. Они пили чай. Гущин по привычке положил себе сразу пять кусков сахара. Катя слушала, не перебивая. «Наркоконтроль галочку себе поставит. В отчёт. А мы снова в пролёте». Гущин поперхнулся чаем, схватился за мобильный. «Ну как там у вас? Есть успехи?» «Пока нет. Обработали снимки?» «Да, тут у нас теперь целая галерея». Сразу несколько способов, как человек может изменить свою внешность. Парики, очки — это всё моделируется программой. Но официантка пока никого не узнаёт. Глоскову привезли. Ту молодую официантку из ресторана «Речной», которая сказала, что видела на банкете в тот вечер незнакомую ей женщину. Гущина отняла от уха мобильный. Она здешняя, Наталью в качестве незнакомки в тот раз не опознала. Но я подумал... Бабы ведь чёрт знает на что гораздо. Вот Анна Архипова явилась целым арсеналом, бой не устроила. И это тоже могла внешность изменить, парик надеть. Явиться инкогнито, отравить. Она ведь тоже вдова, не забывай. Но «Ну, что там у вас?» Он снова приложился к сотовому. «Говорит, не тот типаж». «Что?» «Совершенно не тот типаж», — неслось из мобильного. Глазкова говорит, та женщина выглядела совсем по-другому. Рост, фигура, скулы. Этого гримом не скроешь. Может, ей ещё снимки показать? У нас тут целый архив в компьютере. Точно. Там ведь фотоархив трёхлетней давности. С похорон Бориса Архипова. И снимки с похорон Александра Пархоменко. Покажите ей всё. Покажите фрагменты оперативного видео, допросов свидетелей женщин. Гущин не скрывал досады и разочарования. «Финиш. Вся наша операция в торговом центре коту под хвост. Наталью Пархоменко отпускаем. Против неё ничего у нас нет». Катя пила чай и жевала пирог с повидлом. Боже, какой вкусный. В тот вечер в лагере Звонкие Горны, на месте которого теперь заброшенная проплешина в лесу, подавали макароны с томатным соусом и сыром. А в тюрьме сейчас макароны дают. Никогда, никогда больше, дети, не ешьте макарон с острым томатным соусом, отбивающим тот, другой вкус. Девочек-лесбиянок хотели выгнать из лагеря. Даже подростки-одноклассники не желали терпеть их рядом с собой. Тогда, летом 55-го, всё это казалось немыслимым, оборачиваясь грязным скандалом. Что же получается? Любовь Зыкова хотела заступиться за униженных, погасить начинающий набирать обороты скандал, таким вот чудовищным способом, от которого содрогнулся весь город. Она покарала их обидчиков, подростков. «Ты когда что-то ешь в этом городишке, у тебя такой вид трагический», — заметил Гущин. «Совсем как у моей жены, когда ей зуб удаляют». В дверь кабинета заглянул оперативник. «Фёдор Матвеевич, она опознала». «Официантка? Кого?» «Я показал ей снимки с обоих похорон». Но там всё мимо. Тогда я открыл папку с видеодопросов свидетелей, первый файл. Она её сразу узнала. Фамилия. Кто это? Жена. Бывшая. Убитого майора. Глазкова уверена, та женщина, которую она видела среди гостей на банкете. Яна Лопахина.